Письмо 237 Борису Владимировичу Кабанову 1909 год, октября 5, -го, Ясная Поляна. Борис Владимирович, думаю, что собирание чистушек и обработка их хорошее полезное дело. Судя по вашему письму, вы сделаете это дело очень хорошо, потому что видно, что любите и уважаете собирательного автора их. Примечание первое. Примечание. В письме от 1 сентября, смотри, ГМТ, Кабанов, студент Московского сельскохозяйственного института, высланный в Вологодскую губернию, спрашивал об отношении Толстого к народным чистушкам. Конец примечания.